Она в конец запуталась. От одной мысли, что она потеряет Мартина, сердце её начинало болеть, но когда она решила расстаться с Давидом, боль была не меньше. Сохранить обоих было невозможно, рано или поздно муж узнает о её измене. И разве это возможно любить сразу двоих? Одно было ясно. В тот день, когда Фьяма встретила Давида, сердце её разбилось пополам. Фьяма решила ждать, Надеюсь, что время расставит всё по своим местам, но шли дни, а она лишь всё больше запутывалась. И тогда вьяма решила действовать. Она приняла решение однажды утром, когда спешила на работу, борясь с ветром, который дул с такой силой, что едва не отрывал вьяму от земли. Когда войдя в свой кабинет, она посмотрела в зеркало, то увидела, что волосы у неё спутаны так же, как в те далёкие дни, когда она Познакомившись с Мартином, 2 недели прожила с ним на пляже. Фяма надела халат, села за стол, открыла один из ящиков и начала искать в нём какую-то папку. И вдруг из-под бумаг выскользнула раковина. Старая, потускневшая. На фяму волной нахлынули воспоминания о юности и первой любви. Она совершенно забыла об этой раковине, столько лет лежавшей у неё в столе. В яма положила раковину себе на ладонь, и сразу ожили нежные слова и поцелуи, смех и радость, непоколебимая уверенность двадцатилетних в том, что они встретили свою единственную любовь, которая наполнит радостью каждый день их жизни. Она хотела отогнать воспоминания, но вместо этого почему-то поднесла раковину к уху и долго слушала шум волн, набегавших на берег и шипение мот ползавших обратно, оставляя за собой хлопья пены. В памяти Фьямы сверкнула зеленым блеском рыбка, которую Мартин сфотографировал, в те времена, когда они вместе охотились за прекрасным, в чем бы оно ни проявлялось. Фьяма прозвала его тогда охотником за душами. На каждой фотографии можно было увидеть душу, попавшего в объектив предмета или существа. Даже в узлах веревки, к которой привязана старая лодка, Мартин умел увидеть глубокую печаль. он был уверен, в каждом предмете таится жизнь. Однажды они наткнулись в старой книжной лавке на японскую книгу, в которой говорилось о ваби-саби, своеобразной эстетике, даже можно сказать, философии, в основе которой лежало представление о субъективности понятия красоты. И потом они проводили целые вечера, отыскивая эту самую красоту, затаившуюся в самых, казалось бы, непривлекательных предметах. Много лет подряд Пьяма фотографировала небо, пытаясь уловить душу формы. И уловила. Она заполнила фотографиями голубого космоса большой небесный альбом, в котором было такое разнообразие фигур, что в это трудно было поверить. Но Мартин верил. Он сам видел все это на небосводе. Как счастливы они были тогда. И сейчас, держа на ладони раковину, Пьяма спрашивала себя, куда ушло то время и то счастье. Воспоминания вссколыхнули в ней былую любовь к Мартину, что в свою очередь заставило вспыхнуть снова и силой, и чувства к Давиду. Звон секретарши, предупредившей о приходе первой пациентки, вернул её в யму действительности. Она положила раковину на стол и отыскала в ящике нужную папку. Потом пригласила пациентку. Это была Илюсьён Алароса. Ей было за 40, и она страдала хроническим пессимизмом. Даже если на улице светило солнце, она утверждала, что скоро пойдёт дождь. Если ей ей случалось засмеяться, то уже через минуту она уверяла, что смех её ник добру и скоро придётся ей горько плакать. Если у неё что-то хорошо получалось, она говорила, что её ждёт за это наказание. Если кто-нибудь её хвалил, значит, хотел сглазить. Всё, что её окружало, несло ей беду. И сейчас, когда Гармендию сотрясали порывы ураганного ветра, от которого здесь давно отвыкли, Иллюсьон Алароса впала в депрессию еще более сильную, чем обычно. Она была увешана амулетами, а в ее сумочке лежало множество изображений святых. У нее было столько разных талисманов, что в один прекрасный день она могла пасть жертвой несогласия тайных сил, заключенных в лапке кролика, клыке и гуаны... раздвоенной косточки белой курицы, волоси слона, кристалле кварца и разных камнях. Она постоянно чувствовала усталость, горбилась, но приписывала своё состояние невезению, потому что жизнь её была наполнена ею же самой выдуманными неудачами, которые постепенно начинали превращаться в неудачи реальные. Когда человек чувствует себя неудачником, несчастья так и валятся на него. Фяма хотела заставить Илюсьён почувствовать ещё больший страх. Она была уверена, что человеку, чтобы обрести силы для борьбы, нужно ощутить себя в крайней опасности. Она знала, что страх побуждает человека к действию. Вот уже несколько недель Фяма работала над тем, чтобы страх пациентки достиг своего предела, но пока безрезультатно. В тот день с Илюсьён Алароса случились, по её словам, ужасные вещи. Сначала она рассыпала соль за завтраком, а потом увидела, что зеркальце в её пудреннице разбито. Ещё ей перешла дорогу чёрная кошка, затем пришлось пройти под лестницей, и в довершение ко всему, у неё зонтик раскрылся в доме. Всё предвещало неминуемое несчастье. На самом деле, причиной пессимизма илюсьён было то, что ужасная катастрофа которую она уже столько времени предрекала и которая оправдала бы иллюсьон в глазах окружающих, подтвердив ее правоту и ее пророчество, все никак не происходило. Выслушав пациентку, Фьяма вдруг подумала, что она, возможно, не так уж и не права. Что-то нехорошее вскоре действительно должно произойти. Она посмотрела на свои руки, пальцы ее все еще были в трауре по бабочке. Фьяма задумалась, вспомнив, принятое ею болезненное решение. День выдался долгий и скучный. На улице выл и свистел ветер, и когда Фяма открыла окно, чтобы впустить прилетевшую с новым посланием о пассионату, бешеный порыв ветра отшвырнул голубку так далеко, что Фяма потеряла её из виду. В тот день погода не благоприятствовала почтальонам. Фяма вышла на улицу. В мыслях у неё царила полная неразбериха. Воспоминания об их с Мартином прошлом разрывали ей сердце, но и мысль о расставании с Давидом вызывала почти физическую боль. Это было слишком, столько ей не вынести. Но впереди её ждало и веселье, и одновременно печальное зрелище. Улицы Гарменди и Дельвьянта были освещены тысячами фонариков, фонарей и свечей. В эту декабрьскую ночь всегда устраивалась иллюминация в честь Пресвятой Девы. И жители города, несмотря на холодный пронизывающий ветер, высыпали на улицы и на балконы, чтобы заполнить их весельем и светом. Пяма чувствовала себя чужой на этом празднике, и ей стало ещё грустнее. Когда ты печален, чужая радость не заражает тебя, а лишь усиливает ощущение собственного несчастья. Пяма почувствовала, что плачет. Кругом царило веселье, а по её щекам текли слёзы. Рядом хохотали детишки, Они были одеты в карнавальные костюмы: черти, скелеты,